Несмотря на сентябрь месяц, бабье лето в Петербурге держалось не только теплыми, но даже жаркими днями. Воздух был тих, и осеннее солнце в полдень припекало по-летнему. Сезон, открывшийся маскарадом у Нарышкина, был, начат, немножко преждевременно. И эти теплые хорошие дни как бы назло подчеркивали эту преждевременность и свидетельствовали, что рано было, запираясь в комнатах, предаваться удовольствием зимним, когда можно было еще погулять на вольном воздухе. Было, как назло, ясное солнечное утро, когда Берон вернулся к себе от государыни. Он застал ее у открытого окна за одним из занятий, придуманных ею себе по капризу, от скуки. Она сидела с арбалетом, которым владела в совершенстве и почти без промаха стреляла в пролетавших птиц. Берон видел, что Анна и Анна скучают, но у него было столько дел, столько спутанных тонких нитей держал он в своих руках, и столько каждый день являлось сложных вопросов, на которые он должен был давать немедленные ответы, что придумывать ему развлечения для государыни было положительно некогда». А между тем, для его же собственной пользы эти развлечения требовались постоянно. Он сидел теперь один у своего бюро в кабинете, отстранившись от этого бюро и откинувшись на спинку кресла, облокотившись на него и положив голову на руки, смотрел в окно на еще зеленый, только кое-где рассвеченный желто-красными осенними листьями, летний сад. Он, погруженный в свои мысли, как-то одновременно думал и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. В прошлом мелькнула для него статная ловкая фигура Волынского, большого мастера устраивать разные развлечения вроде ледяного дома. И герцог невольно улыбнулся тому, что и это мастерство не спасло сумасбродно горячую голову Волынского от плахи. За настоящее ему нечего было беспокоиться, а впереди его ждало, может быть, еще более светлое будущее. Берон привык верить в свое счастье и был уверен, что успеет устроить так, чтобы предупредить все случайности не только для себя, но и для своих близких. Среди этих близких герцог вспомнил о добродушном, совершенно не похожем на него самого, брате Густаве. Мимолетное, как думал герцог, увлечение Густава молодою Алуньевой, выданной замуж по самодурству тетки, было только забавно и, вероятно, уже прошло. По крайней мере, Берон помнил, что на маскараде у Нарышкина его брат провел целый вечер с Якобиной, или, как ее звали просто в обществе, Бинной Менгден, и что, по-видимому, эта хорошенькая Бинна произвела на Густава впечатление». Герцог мимоходом следил за их позднейшими встречами и оставался доволен этими встречами. Он не имел ничего против того, чтобы молодая Менгден действительно понравилась брату. Бина была сестрой Юлианы Менгден, близкой приятельницы, вернее, самого интимного друга принцессы Анны Леопольдовны, родной матери младенца Иоанна Антоновича будущего после смерти Анны Иоанновны, императора Всероссийского. Свадьба Бинны с Густавом могла только сблизить и упрочить взаимные отношения Анны Леопольдовны и герцога. Таким образом, эта свадьба являлась делом, которое могло быть выгодно для Берона, и если бы оно явилось приятным для его брата, он отнесся бы к нему совершенно иначе, чем к несуразной выдумке о сватовстве Колуньевой. И думая об этом, герцог пришел снова в свое обычное ровное и самодовольное состояние духа, так что вошедший в это время лакей заставил его поморщиться из боязни, что вдруг это ровное состояние будет нарушено. Фельдмаршал Миних просит видеть вашу светлость, доложил лакей. Любезный, талантливый и мягкий в обращении старик Миних был одним из тех немногих людей, которые были приятны Берону. Герцог не то чтобы доверял ему, потому что не доверял никому при дворе, но чувствовал, что Миниху невыгодно идти против него и что сам Миних понимает это, и потому остается для него другом. И эта дружба тем крепче, что в основании ее лежит именно расчет. Как бы то ни было, появление и разговор Миниха не только не могли расстроить герцога, но, напротив, вполне соответствовали его благодушному настроению. Он велел просить к себе фельдмаршала и встретил его с дружелюбно протянутыми обеими руками. «Миних, высокий, несмотря на свои значительно перевалившие за 50 годы, стройный и красивый человек, вошел почтительно, но вовсе не подобострастно, с тою особенную, ловко-изящную манерую, какая бывает у знающих себе цену и привыкших к власти и значению людей по отношению к высшим. Его голубые глаза и красивый рот весело улыбались». Он заговорил с герцогом на родном им обоим немецком языке, как хороший добрый приятель с приятелем, очень симпатичным ему. «Дни-то! Дни-то какие стоят! Я думаю, теперь в комнатах просто грешно сидеть. Такие дни и летом в Петербурге бывают редко». Несмотря на то, что они заговорили о таком малозначительном предмете, как «Погода», Герцогу все-таки показался приятным его разговор, благодаря главным образом той уверенности и ясности, с которыми вел его Миних. «Да, так что же, если не сидеть дома, то нужно устроить что-нибудь?» Он почти был уверен, что Миних, редко делавший что-нибудь даром, и на этот раз приехал к нему в виду какой-либо особой мысли и с целью, Заговорила о погоде, вероятно, придумав что-нибудь, что может доставить удовольствие двору и государене. «Я вот что думаю, не устроить ли какую-нибудь карусель? Конные рестания всегда очень веселы». «Ну, так и есть. Я так и знал, что вы найдете что-нибудь». Берон сам очень любил лошадей и приохотил к ним императрицу. Идея о карусели была очень счастлива и кстати. Это, несомненно, развлечет государыню. Какую же вы придумали карусель? Миних стал так же добросовестно и серьезно, как план сражения перед началом битвы, объяснять свое предположение и рассказывать о нем. Берон остался всем очень доволен. Когда уже Миних, переговорив обо всем, прощался с ним, он вдруг, точно вспомнив, остановил его за руку и так, будто, между прочим, проговорил. «Ведь вы, конечно, возьмете на себя главное руководительство и устройство карусели». Миних выразил на это свое согласие. «Так, пожалуйста, не забудьте моего брата. Да дайте ему в дамы хоть бину, Мэнгдон, Ну, а остальных вы сумеете распределить?» Мених наклонил голову и рассмеялся так, что можно было действительно с уверенностью сказать, что он безошибочно сумеет распределить остальных. Мених действительно распределил. Затеянная им карусель, которой которой государыня отнеслась с большим удовольствием, должна была состоять из трех кадрилей – римской, греческой и индийской. Мужчины должны были быть на конях в соответствующих названиям кадрилей одеждах, а женщины на золоченых колесницах тоже костюмированные». Первой кадрилью командовал старший сын берона наследный герцог Курлянский. И его дамою была царевна Елизавета Петровна, дочь Петра Великого. Во главе второй кадрили был назначен брат герцога Густав берон сбинную Менгден. Индийскую же кадрилью руководил сын распорядителя карусели Иоган Миних. Не было ничего удивительного в том, что отец назначил именно его руководителем третьей кадрили. И никто не мог упрекнуть за это фельдмаршала, который хлопотал с утра до вечера, стараясь устроить веселье, имевшее важное значение не только потому, что доставляло развлечение всему обществу, но главным образом потому, что могло благотворно повлиять на состояние духа государыня. Поэтому он был в полном праве извлечь для себя из этого дела выгоды хотя бы тем, что выдвигал своего сына. Дамою в паре с Иоганном Минихом должна была явиться третья сестра Юлианы Менгден Доротея. Старик Миних давно замечал, что его сын серьезно занят хорошенькой Доротеей, и ничего не имел против этого в силу тех же причин, по которым сам герцог не прочь был женить своего брата на Бинни Мэнгден. Кадрили собирались в шатрах, раскинутых в прилегающих к царицыну лугу улицах. Римская и греческая – у летнего дворца, индийская – на миллионной. На царицыном лугу были выстроены амфитеатром, места для зрителей с большой разукрашенной коврами и дорогими тканями ложей для государыни и царской фамилии. В назначенный для карусели день погода, как по заказу, стояла прекрасная, так что все удивлялись счастью Миниха, которому, по-видимому, благоприятствовало даже само небо. В самом деле, выходило так, что за что бы он ни взялся, будь это военный поход или устройство увеселительной карусели, все удавалось ему как нельзя лучше. Места для зрителей, допускавшихся с большим разбором и только по личному приглашению самого фельдмаршала, задолго до начала арестаний буквально переполнились приглашенными. Весь Петербург последний не только и говорил, что о Миниховской затее и зрелище привлекло такую массу любопытных, что не только вокруг арены, но даже и шатров, в которых собирались участвующие, стояли толпы народу. Карусель должна была начаться по сигналам, данными пушечными выстрелами с Адмиралтейского вала. По первому выстрелу участвовавшие должны были готовиться, по второму – садиться на коней, и по третьему – выезжать на арену. Раздался первый удар пушки. Разноцветные шатры у летнего дворца и на миллионы вдруг оживились. Полы их распахнулись и появились, словно феи из цветов, одна другой лучше наряженные дамы. Мужчины засуетились, отыскивая свои пары и весело переговариваясь и пересмеиваясь, довольные своими блестящими дорогими костюмами, которые, видимо, были не совсем привычны для них, хотя вовсе не отличались строгой исторической верностью. На римлянах были вместо ток какие-то фантастические кафтаны, только попростор необыкновенных и высокие сапоги со шпорами, а на их дамах Рейтерские робы с лифами и рукавами. И только блестящие каски с закрученными разноцветными страусовыми перьями напоминали что-то римское. Костюмы индийской кадрили, благодаря своей фантастичности, строго говоря, были очень красивы, но ни на что не похожи. А потому до некоторой степени могли сойти за индийские. Тем более, что никто из публики не знал хорошенько, какие носят костюмы в Индии. На молодом Минихе была белая челма с эгреткой из белого конского волоса, пристегнутой бриллиантовую брошью шелковые шаровары, широкий пояс, сделанный из шали, с заткнутыми за ними турецкими, привезенными его отцом из похода, пистолетами и кривыми кинжалами с драгоценными камнями, блестевшими на солнце. Несмотря на то, что в этом одеянии молодой миловидный немец Миних был похож скорее на турка, он воображал себя истым индийцем, Он чувствовал, что его богатый костюм очень идет ему, и его безбородое, совершенно уже вразрез всяким магометанским обычаям красивое лицо, оригинально оттенялось белую, как снег, широкую челмою. Он задолго до первого сигнала вышел из шатра, чувствуя на себе взгляды любопытной толпы, собравшейся тут, и ходил, позвякивая своим оружием, в ожидании, когда подведут ему лошадь. Он был чрезвычайно счастлив в это утро. Его любовь к Доротее была тихая, верная любовь. Никем он не увлекался до нее и знал, что никем не увлечется после. Он был уверен также в чувстве к нему со стороны молодой Мэнгден. Они мечтательно любили друг друга, и ничто не препятствовало их счастью. Партия была солидная, прекрасная и, по-видимому, прочная. Вообще, если были в жизни Миниха, протекавшей под крылышком у его умного и деятельного отца, какие-нибудь неприятности, то только мелочи. Но именно потому, что ничего крупного с ним никогда не случалось, на него эти мелочи влияли очень сильно. Однако сегодня все шло прекрасно. Доротея в своем белом, затканном золотом костюме была прелестна, и Оаган Миних любил ее более чем когда-нибудь.